Лина Коваль. Горячее сердце Арктики. Глава первая. Аня. У человека может быть только одна жизнь. И одна Родина. Майк Арктика Авдеев. Город Ленск. Первая серия сезона. Молодежная хоккейная лига. Арктика вернулся. Он как гром среди ясного неба или как бело-оранжевый свирепый шторм на сверкающем до блеска льду. Снова врывается в мою жизнь, которая за год только-только успела встать на рельсы и сейчас набирает ход. Ложа наполняется сначала женским шепотом, а затем вибрирующим гулом, который вполне, возможно, слышу только я, потому что сознание отключается. Арктика вернулся. Арктика вернулся. Арктика вернулся. Бьется сердце. Ладони вмиг увлажняются. Ты знала, Анют? В бок прилетает острый локоть Бьянки. Нет ничего не знала. Хриплю, не сводя глаз Савдеева, на которого один за другим наваливаются парни из команды. На льду начинается какая-то воханалия. Судьи переглядываются, но дают Родине встретить своего бывшего форварда. Только одна бело-оранжевая фигура держится в стороне. Ярослав делает вид, что простукивает лед клюшкой, и у бортика поднимает глаза. Взлетев с пластмассового сиденья, приветствует тайгу взмахом руки. Улыбается. Авдеева даже на раскатке не было. Продолжает подруга. Вот это подстава от тренерского штаба. Что ему вдалось и не игралось? Почему подстава? Во рту пересохло, поэтому получается сипло. Без него нам из молодежки не выйти. Для родины это реальный шанс выиграть сезон и продвинуться в вышку. А для меня? Для меня шанс проиграть. И почему мама мне ничего не сказала? А папа? Может, они все знают? Вспыхиваю, как факел. Вот еще и не проиграю. Шепчу силой, убирая свое внимание от широких плеч друга детства и переводя на не менее широкие своего молодого человека. «Удачи, мальчики!» Судья совершает центральное вбрасывание, шайба достается родине. Все как всегда. тряс клюшек облет, мое нетерпение и дичайшее ощущение счастья внутри. Любить хоккей мне никто не запретит. «А почему он Арктике-то? это?» понимающий интересуется стажерка». Вообще официальный см менеджер или, если по-простому, администратор соцсетей в хоккейном клубе «Родина» – моя бьянка. Я при этом всегда на подхвате, но больше на общественных началах и только во всем, что касается эстетики. А так как в новом сезоне меня ждут великие дела, в моем личном первенстве, мы решили взять в нашу дружную команду еще одного специалиста. «Ну это же база, Алиса! Сейчас я тебе расскажу про нашу великолепную четверку. Парни с раннего детства играют в родине. По легенде, на одном из выездов тренер, вот он, Станислав Николаевич Болотов. Да-да, вот он, лысый. Кстати, Ань, шапку, которую ты ему связала, он так и не носит», – хихикает подруга. Я киваю, продолжая неустанно контролировать свой взгляд. Чуть зазевалась, и снова он концентрируется на надписи «Авдеев» и «Оранжевой каске». Еще только начало сезона. Вытягиваю рукава командной Майки, чтобы пальцы не мерзли. Еще наденет. Или я не Аня Андреева. Так вот, Болотов спросил мальчиков, где они мечтают побывать в России. Наш сегодняшний триумфатор Майков Авдеев сказал, что хотел бы посмотреть белых медведей в Арктике. Ярослав Загорский – это такой симпатичный брюнет. Ой, а я, кажется, знаю. С зелеными глазами? Мы с Бьянкой переглядываемся и обе мысленно прыскаем от смеха. Давно научились понимать друг друга без слов. А вообще, они все красавчики. Ну да, он самый. Номер тринадцатый. Лучший друг Авдеева. В общем, Ярик с детства обожает лес, поэтому сказал, что мечтает покорить настоящую тайгу. Как интересно. Хмыкает Алиса. Я испытываю что-то вроде ревности. Она не колкая, как та игла, что впивается в сердце. Каждый раз, когда я смотрю на скамейку запасных и впервые за год замечаю там Авдеева. Моя ревность скорее, как наждачная бумага. Она царапает, но сильно не ранит. И это вполне закономерно, потому что с Яриком мы встречаемся всего лишь месяц. А дальше? Алиса, кажется, воодушевляется легендой. А дальше наш, да, вы, Кавказ, и самый лучший вратарь, по моей версии. Бьянка кивает на ворота, где обороняется от противников ее парень. Мой Алтай. Скажи что-нибудь про его крышесносную родинку на шее, я тебе глаза выцарапаю. Не буду, не буду. Усмехнувшись полностью, отключаюсь от разговора, потому что налет наконец-то выходит в восьмой номер. «Майки, надери им зад!» – слышится с нашей половины трибун. Закусив нижнюю губу, с восхищением наблюдаю, как Авдей мгновенно обходит защитников химика и скучающе забивает первую шайбу в конце первого периода. Позер. Шепчу, хотя можно и кричать, потому что за визгом в ложе все равно никто не услышит. Бьянка записывает видео для канала. Я же смотрю на Загорского, все еще сидящего на скамейке. Ярослава выпускает на только в третьем периоде. И они в паре с Авдеевым окончательно нокаутируют соперника. Несмотря на все разногласия, лучшие друзья снова вместе. Матч заканчивается со счетом 5-0. Я, как всегда, прикрываю глаза и наедине с собой благодарю Бога за победу. Родина завоевала кубок за кубком, пока не сменилось руководство, устроившее Майку выгодный трансфер. Для парней же, как и для меня, это стало настоящим ударом. Только не для Авдеева. Он собрал свой неподъемный чемодан с клюшками и коньками, сгреб в охапку массажистку, с которой спал последние полгода, и отбыл за океан. Вот это да! Я уже и забыла, как Родина может играть. Связка Авдеев-Загорский – это что-то. Арктика и тайга – бомба. Беру свои слова обратно. Спасибо Далласу за Арктику. Тараторит Бьянка мне в ухо. После матчевой церемонии в самом разгаре. «Смотри, и Яичкина здесь! Как и я ее сразу не заметила! Теперь будет наших парней наминать своими грязными ручонками!» Кивает она на Виту, одиноко стоящую у бортика. За год в Америке брюнетка ни капли не изменилась. Все такая же низкорослая худенькая, могла бы и поправиться на их бургерах с колой, между прочим. «Пусть наминает!» «Равнодушно отвечаю!» Парни заканчивают обмениваться рукопожатиями с хоккеистами химика. И снова радостно обнимаются. А когда разбредаются, я вижу, как Ярослав подъезжает к Майку и хлопает его по плечу. Улыбка сходит с моих губ, потому что в лицо моего парня прилетает кулак Авдеева. А следом летит еще одна нехилая подача. Кажется, я отчетливо слышу хруст. а жесть Раздается справа. «Это ведь уже не шутки! Они убьют друг друга!» Мое дрожащее тело сносит с места удара волной. «Миша!» Кричу на весь четырехтысячный зал, который вдруг замирает и всплескиваю руками. Я четыре года с той самой поездки в загородный тренировочный лагерь его так не называла, поэтому получается такой эффект. Авдея всего на секунду замирает и, конечно же, в этот момент пропускает смачный удар от тайги. Шатается, но встает. «Не смей». Уже тише произношу. Глянув на ложу, Майк подбирает свою клюшку, смачно сплевывает и покидает родной лед, как всегда не оставляя за спиной никаких недосказанностей. Это его фишка — быть прямолинейным и жестоким. Весь ледовый дворец, включая меня, сейчас понимает. Загорский и Авдеев больше не друзья. Стажерка притихла, Обьянка все еще причитает. Что же сейчас будет? Как минимум выговор, хрипло отвечаю, и ужесточение режима. Схватив объемную кожаную сумку, избавляюсь от командной футболки и стремительно направляюсь к выходу. «Ужас, и зачем он вернулся?» – прилетает мне в спину. «Не знаю, но, надеюсь, не за мной».